Глава восьмая. Почувствовав смерть неподалеку, услышав бой, даже обрадовался, потому пришпорил Харлея, ринулся в атаку. Так мучительно тяжко ждать неприятности, так я извёлся в их ожидании, что рад был им как долгожданным гостям. Харлей легко перескакивает ямы и промоины почвы. Перескакивает через булыжники на высокой скорости безошибочно находя путь в нагромождении нанесенных отвалов каменистых пород. И вот мы с ним обрушиваемся на голодранцев стыло, как злой рок неизбежной смерти, се я эту самую смерти панику. Харлей и б и в а л разбойников грудью, бил копытами, лягался чуть не выкидывая меня из седла, а я стрелял из призрачного самовзводного и самонаводящегося самострела, махал копьем. С приблизительно двухметровым древком с насаженным на него штыком. Для смертельного поражения не требовалось ни прилагать усилий, ни целить в уязвимые зоны тел врагов. Артефакт с одинаковым равнодушием уничтожал все, до чего прикасался, кроме меня. Все закончилось еще до того, как Пашка довел наш тарантас до места боя. Выжившие после разбойничего ь нападения путники с огромными глазами и открытыми ртами смотрели на меня на медленно оседающий прах их обидчиков. Они даже оружие на меня не направляли. Что встали? Взревела сиреной н б о я р ы н я Морозова. Раненые умирают. И они со Снегурочкой п е р в ы е и бросились спасать людей, пока Дереза тщательно держала вырывающегося малыша, а Пашка стопорил наш подвижной состав. Что там дальше было, не успеть увидеть. Я и это-то увидал, обернувшись. А... Я, а точнее х а р л е и решили продолжить столь увлекательное занятие, как драки и погони с бегущими, потому мы устроили салочки по пустоши. Догони бегущего и коснись его копьем. Такая вот игра. Мне надоело спустя четыре засаленных Харлею на десяток разбойников позже, когда мы вернулись в лагерь вынужденной стоянки, обреченные уже умерли. Остальным была оказана первая помощь. Очень помогла мертвая вода, величайшая редкость, к о т о р а я у нас о к а з а л а с ь в достатке. Человек, что вышел из толпы мне навстречу, едва увидели меня, н ё с все признаки явного лидера этой кучки людей: чуть более дорогая одежда, чуть более ухоженная борода и волосы, лучшая броня и меч на поясе, а главное взгляд. Взгляд человека, привыкшего повелевать, принимать решения, добиваться их выполнения и нести ответственность за свои действия и слова. Когда я подъехал, этот вожак склонил голову в знак не знаю чего, признательности, приветствия, почтения. Неважно же. Меч его на поясе, в глазах жгучее любопытство и нетерпеливость. А не злость или страх, которые часто и вызывают глупую агрессию. И онамен к о л о т ё с от имени всего нашего народа благодарю вас за наше спасение. Я кивнул, прикрыв рот рукой, ответил: Мороз, не за что. Долг путника помочь друг другу сильно вас потрепали. Терпимо. Все они верно рассчитали место, время, свои и наши силы, но я осмотрелся, верно. Место идеальное для засады. Дорога изгибалась тут, ныряя в н а г р о м о ж д е н и е камней и оползней, и с остальной дороги не видно спрятаться, е з и т ь где. И отряд к о л о т е с а невелик. Половина в юбках и малорослые дети, но люди не предались панике, приняли нападение на щит, встретили нападавших копьями и топорами. Ну и выучка в о и н о в к о л о т е с а оказалась для шпаны придорожной неприятной неожиданностью. А мой ураганный удар с т ы л а окончательно завершил эту историю. Убиты только двое из людей на мина, в том числе одна женщина, которой не повезло попасть под метки бросок копья с кремниевым наконечником. Вообще с удивлением заметил, что раны эти каменные наконечники оставляли страшные, рваные и осколочные, а учитывая, что наконечники эти стерильными не были, если не были нарочно выпачканы в дерьме или трупном яде. Благо мертвая вода решала проблему возможного заражения, да и сами местные имели опыт обработки таких ран, извлекали осколки камня, промывали раны, завязывали раны, если надо закрепляли конечность в л у б о к Пересчитал по головам, двадцать семь человек, было еще двое раненых, одиннадцать идти не могут шесть, а повозок семь, потому уже через час выступили дальше. Я не особо общительный человек, потому с в е т с к и е беседы вела моя жена, ей и привычнее плести словесные кружева, строить стратегию и тактику переговоров. п о т о м у через довольно небольшой промежуток времени и отрезок пути мы про эту общину знали почти все, не сказав о нас ничего определенного, недвусмысленного. Эта группа единомышленников в о б щ н о с т ь сложилась стихийно под воздействием внешних обстоятельств. В их городке сменился смотритель, и начались изменения жизни, которые этим людям не понравились. И они решили искать другую землю обетованную. Вышли в путь после весеннего сезона ливней и до сих пор в поиске. За это время отряд усох на порядок. Кто-то умирал, не в ы н е с я тяготы дороги, кто-то оставался в тех городах, которые они уже прошли. видя, что моя зазноба выпала из беседы со старейшинами общины, задумавшись так крепко штукивала болванчиком, у с м е х н у л с я в кулак, поняв, что она задумала, и в пику ей вступил в разговор. Так какую же жизнь вы хотите? спросил я к о л о т е с а Но на мин к о л о т е с стертый парень, сразу у ч и л подвох в вопросе, задумался, прищурившись, насупившись в бороду, спокойный. Ответил за него один из самых пожилых старейшин, примерно возраста моей зазнобы. Я заценил почтенность этих старейшин. Во в р е м е нас мутные и спокойно только на погосте. Опять усмехнулся я в кулак. Сытно только в кормушке от кормочной фермы мясобойни. Тепло только на склоне вулкана. Сухо в пустыне. Вода в изобилии в море. Земли вдоволь в пустошах. Безопасно в бескрайних замерзших пустошах севера, а богато только в раю. Так чего вы ищете? И эти вот мои слова вызвали смятение у них, настолько, что и мне нашлось что ответить. Люди разошлись по повозкам, шли молча, потупя глаза. Зачем ты так с ними? Тихо спросила Лилия. Что я с ними? спросил я. Жестоко. Где я соврал? удивился я. А? В том-то и дело, что не можешь ответить. Да, жестоко. Напрасно ты решила пригласить их в свои земли. Морозов на у д и в и л а с ь Почему? Неплохие люди, умелые воины, стойкие с характером, такие нужны. Такие? Нет, не нужны. Качаю я головой. Да что ты понимаешь? Возмутилась боярыня. Мне, знаешь, с каким навозом приходилось работать. Навоз. Лучше. Из навоза растет хлеб. Это пыль п р и д о р о ж н а я У них нет будущего. Лилия аж р о т разинула и н а с у п и л а с ь Почему ты так сказал? Пламя все время прыгающее на своих ягодицах и на сиденье повозки, видя, что старшие не желают продолжать разговор, решилась наконец. Что именно? Переспросил я. Почему у них нет будущего? Спросила девочка. Пять пар глаз впились в меня. Почему среди них нет стариков и малых детей? Двое из этих женщин на сносях, обе не замужем, а где малые дети? Есть только уже вполне самостоятельные подростки. Всегда так, скривился Пашка. Первыми умирают самые слабые. Если бы так и было, вздохнул я, но они сами убили тех, кто не смог одолеть их в путь, в никуда. Разве не они сами сказали об этом, или мне послышалось? Не послышалось, мотнул головой Пашка. Все так делают. Ах, так для вас это не новость. Я в шоке. Моя зазноба молчала. Я видел сквозь вуаль, что она смотрит на меня с крайне озадаченным видом, еще и нижнюю губу закусила. Говорят, после потопа люди ели своих детей и жен, потому выжили все. Глухо продолжил Пашка. Это разумно. Глаза у девочек и у Пламени и у Базы стали огромными, видимо, впервые слышат. Разумно говоришь, о х о т н о в е р ю Все говоришь, допускаю. Кивнул я. И принял бы такую постановку вопроса, если бы они шли до столицы, например, или бежали бы от неминуемой смерти, от погони. Но они просто идут, даже не зная куда, и будут идти. Пока не сдохнут все. У них нет будущего. Они его убили. Детей убили. У них нет прошлого. Стариков постигла участь мальцов. Этих людей уже нельзя к остальным допускать. Страшны не эти молодые и не мудрые старейшины. Пойми, страшны вот те подростки. Когда кто-то из них не сможет идти, что они сделают? То, чему их научили, удавят. И так во всем. Да все так делают, – скричал Пашка, ш п о д с к о ч и в Потом бабы новых людей нарожают и все будет как прежде, везде так. Если уродился уродец, ну что с ним делать? А смертяга? Кормить его дармоеда до скончания его дней? А? Я не знаю, – честно ответил я. Вот на первый взгляд все верно, ты сказал. Это разумно. Он дармоед. а д р я х л ы й старик, что уже стал мочиться в штаны, не замечая. Он как? Его тоже удавить? Пашка опять насупился. Они сами в пустош ь уходят. п р о б о р ч а л он. Разумно, кивнул я. Их же предки делали также: топили уродов, ели жены детей и бросали стариков. Их так научили родители, мать и отец, что пережили конец света и потоп. И что? Опять скинул с я Пашка. Ничего, пожал плечами я. Просто я понял, почему у мира нет будущего. Откуда взялась эта смута? Вот отсюда. Опять пять пар глаз впилась у меня. Поясни. Хриплым голосом прокаркала Лилия. Я помолчал, вздохнул. Попробую. Вновь вздохнул я. Вот смотри, Пашка, на первый взгляд ты прав. Немощный старик бесполезен. Кормить его неразумно, если это твой отец. Пашка дернулся. Он ушел в пустошь. Глухо ответил парень. И ты уйдешь, если доживешь, а если забудешь вовремя уйти или посчитаешь, что ты еще нужен детям, что твой опыт поможет им уберечься от ошибок, ты захочешь их научить, помочь с высоты твоих лет, но они укажут т е б е на пустошь, им самим хлеба мало. Если я им буду больше не нужен, совсем упавшим голосом промямлил парень. А ты много слушал советов отца? Усмехнулся я. Пашка аж надулся весь, потом сдулся и отвернулся. Все так делают, буркнул он. Все говоришь? в Здохнул я. Если бы это было действительно так, вскрылся бы штыком уже давно. Пашка посмотрел на меня удивленно, но повернув только голову, только одним глазом. Я указал пальцем на малыша. жестким голосом сказал: д е р м а е д не ходит и неизвестно пойдет ли. А н недавно вообще был как цветок в горшке. Что с ним разумно сделать? Что ты мелешь чучело? Возмутилась Лилия, закрывая уши малышу своими ладонями. Я не с тобой сейчас говорю, женщина. Тебя мы съедим. Последней. Не волнуйся, от волнения мясо делается горьким. Ну, муж, отвечай. Хозяйка добрая. буркнул Пашка, отворачиваясь, и з стариков детинцы прикармливает, и тратить столько золота на убогого мальчика тоже неразумно. За это золото можно полк воинов народить и поднять. Так, продолжаю я. Так, закричал Пашка, вскакивая на ноги и бросая п о в о д ь я на круп коней, развернувшись ко мне и в с т а в а вызывающе. Так, сколько уже сложилось из-за этой блажи Господской? Поняла? Кнул рукой Явллию и добавил еще громче: "Поняла? Надо было удавить его подолом и идти рожать полк новых воинов. Как же ты так? Ай я я я я! Не хорошо, не разумно-то как. И что, что это сын самого старого м а м о н т а И что, что он станет великим п а л а д и н о м с его даром? И что, что он станет как отец его на п у т и т ь мы в защиту мира? Разумнее н а с т р о г а т ь еще один бесполезный полк." Пашка плюхнулся на сиденье до да так неудачно, что чуть не свалился под колеса, глаза в пол лица, морда то белее соли, то краснее волос пламени. А я, Пашка, а я, я же урод. Меня надо было тоже удавить еще в колыбели, и суслика спасать не надо было. Все одно же помер. Возиться с ним было неразумно, а ты Пад, когда тебе отрубят ногу или руку, тебя спасатели добить, а Пад. Что? Иначе выглядит твоя разумность, если перейти к конкретным людям, а? Так что, Пашка, не знаю, как все, что так делают, но вот у этой конкретной семьи есть будущее, и за это будущее я буду сражаться. А вот насчет остальных не знаю, не знаю. Пашка сел, отвернувшись, сутулившись, подобрал в о ж и тронул коней. Три женские глотки ревели в три ручья, и малыш за компанию. Ты жесток, ежик! в Схлипывала Лилия. Я не думала, что ты настолько жесток. Бержесток, девочка моя! Рявкнул я, велев Харлею скакать. Что я против мира? Мы люди! Кричала она вслед. Мы должны оставаться людьми. Помните об этом! Крикнул я в ответ. Когда принимаете разумные решения.